Глава 25 пятая. «Тук-тук-тук, к тебе гости?» — сказала Пола, отодвигая занавеску и проскальзывая к кровати Бани. «Как ты себя чувствуешь?» «Мы принесли тебе журналы и шоколад», добавила Робин, входя следом за Полой и аккуратно ставя пакет у подножия кровати. Она постаралась не морщиться при виде разбитого лица невестки, но вид у бедняги был ужасный. «Привет», — тихо прохрипела бани Её голова была перевязана, на одной щеке красовался хирургический пластырь, глаза заплыли и покраснели, на подбородке ссадина. Обычно баня выглядела роскошно, с тщательно уложенными белокурыми волосами и красивым макияжем. Теперь на её ресницах были остатки туши, волосы спутались, она напоминала сломанную куклу, неподвижно лежавшую под белой простынёй, натянутой почти до подбородка. Спасибо. Бедняжка. Какой кошмар. — сказала Пола и села на пластиковый стул у кровати. — Мама и папа передают тебе привет. Они вернулись домой и, судя по всему, пока даже ни разу не поссорились, так что, думаю, у Мортимеров снова всё хорошо. Постучу по дереву. — Ну, хватит о них. Как ты? — А, Дэйв, он здесь? — спросила бани Хм, нет, — ответила Робин, оглядываясь, словно он мог появиться из-за занавески. «Я хочу сказать, что Дэйв с нами не приехал, но, наверное, уже едет сюда», добавила она, увидев, как исказилось лицо бани «Вчера вечером он всем нам прислал сообщение с отчётом о том, как ты себя чувствуешь», добавила Пола. «Дэйв сообщил об аварии твоему боссу в кафе, поэтому не волнуйся на этот счёт. Долго тебе здесь лежать?» «Точно не знаю», — Банни произнесла это так равнодушно, словно ей было всё равно. «Дэйв, что-нибудь ещё сказал?» «Только то, что был у тебя и что чувствуешь ты себя ужасно, но могло быть и хуже», — сообщила Пола. «Он сегодня к тебе заезжал?» «Нет», — ответила бани и Робин с изумлением увидела, что в её глазах появились слёзы. «И я не знаю, приедет ли он?» «Уверена, что приедет», — воскликнула Пола. «Дэйв обычно заканчивает в половине шестого, верно?» «Мы приехали так рано только потому, что мой клиент в последнюю минуту отменил встречу в четыре часа, и мой босс разрешил мне не возвращаться в офис. Льюк присматривает за детьми Робин, поэтому мы решили заехать». бани моргнула, ошеломленная валом информации, которая на одном дыхании обрушила на неё Пола. «Спасибо», — безразлично ответила она. «Поразительно. Из пятнадцатилетнего парня можно в верёвке вить, когда приближается день его рождения», — пошутила Пола. «Кстати, праздничное чаепитие по этому поводу на этот раз состоится у нас дома. В воскресенье в три часа. С этого момента мама согласилась передать ответственность за праздничное чаепитие мне. Поэтому я постараюсь превратить первый праздник в конфетку». «Разумеется, все приглашены», — сказала она, бросив многозначительный взгляд на Робин. «Можете не переживать, я не всё буду готовить сама, так что никто не отравится». Мама, как всегда, испечёт фирменный большой пирог, Мэтт заявил, что сможет приготовить сосиски в тесте, Джо отвечает за сконы, да и сам Льюк отлично готовит. Ему не терпится продемонстрировать своё умение. Моя задача — купить все ингредиенты, а потом вымыть посуду. «У тебя есть стимул побыстрее поправиться», — обратилась она к Банни. Та ничего не ответила, только одинокая слеза скатилась на подушку. «Эй, ну что ты, не плачь!» мягко сказала Робин, доставая бумажный носовой платок из коробки на тумбочке у кровати. «Тебе скоро станет лучше», — Банни шмыгнула носом. «Я, наверное, не смогу прийти на вечеринку», — мрачно объявила она. «Потому что, Дэйв...» Её слова прервало рыдание. Пола и Робин тревожно переглянулись. «Что натворил, Дэйв?» — спросила Пола. «Говори как есть. Чёртовы мои братцы, один хуже другого. Мне нужно с ним поговорить». «Вычеркнуть его из списка гостей на Рождество и всё такое!» «Может быть, позвать медсестру?» — предложила Робин, гадая, не связаны ли слёзы Бани с болью от травмы «Хочешь воды?» Но Бани печально покачала головой, отметая все предложения. Пола и Робин почувствовали себя совершенно беспомощными. «Должно быть это всё из-за сотрясения мозга», — подумала Робин, закусывая губу и надеясь, что Бани не стало хуже от их визита. «Простите». Наконец пробормотала бани прижимая платок сначала к одному глазу, потом к другому. «Мне... мне жаль. Вы передадите ему это? Вы скажете ему, что мне очень жаль?» «Да, конечно», — сказала Пола, ничего не понимая. «Не волнуйся, я уверена, что ты не сделала ничего плохого». бани вздрогнула, но её глаза потемнели. В них появилось затравленное выражение. «Но я сделала». Таким же неврозительным голосом опровергла она утверждение Полы. А потом Банни отвернулась от них и больше не произнесла ни слова. «Жизнь может так быстро измениться», — размышляла Робин, когда везла Сэма и Дейзи домой, забрав их из дома Полы. Когда она видела Банни в последний раз, та была жизнерадостной, любящей повеселиться и потанцевать. И вот теперь она лежит на больничной кровати и не может перестать плакать. Одно неудачное вращение передних колёс её автомобиля и дух Бани оказался сломлен, повреждён так же сильно, как и капот её машины. «Надеюсь, с ней всё будет в порядке», озабоченно сказала Пола, когда они вышли из больницы. «Ты же слышала все эти страшные истории о последствиях травмы головы? Бани как будто в каком-то своём мире». «Должно быть, это всё из-за шока», предположила Робин, хотя она тоже была обеспокоена состоянием Бани. Они наверняка держат её на сильных обезболивающих, а эти лекарства могут излишне усиливать эмоции. Хотя меня удивили все эти разговоры о Дэйве, я всегда думала, что они крепко держатся друг за друга. «Как мы с Джоном», — тоскливо подумала Робин. «А это доказывает, как мы мало знаем о чужих отношениях». «Я тоже удивилась. Но Банни это явно волновало», — полобняла Робин на прощание. «Как ты сама, кстати». «Прости, у нас не было возможности поговорить о тебе. Держишься?» «Из последних сил», — мрачно ответила Робин, который выходные и первый рабочий день дались с огромным трудом. Вечером в субботу к ней заехал Стивен, принёс ей большой букет цветов и всячески выражал сочувствие. В Эдинбурге он сделал всё, что мог, но Джон был по-прежнему твёрдо убеждён в том, что любит свою студентку. «Прости, дорогая», — Стивен обнял Робин. «Могу сказать только одно. Он тебя не заслуживает». Она была так тронута его добротой, что едва не разрыдалась у него на плече. «Что ж ты знаешь, я на твоей стороне», — сказала ей Пола. «Поэтому держись и звони мне в любое время, когда тебе захочется поболтать. И мы же скоро увидимся, да? На чаепитии, в честь дня рождения Ильюка». «Ага, спасибо, мы придём», — ответила Робин. Женщины попрощались, и Робин поехала домой, С особой осторожностью помня о том, что случилось с бани. Она ехала медленнее, чем разрешала ограничение скорости, периодически поглядывая в зеркало заднего вида. никогда не знаешь, когда может произойти авария, машину занесёт или муж уйдет к другой. Как бы ты ни пыталась сохранить свой мир в безопасности, всегда может что-то произойти и разбить твой мир вдребезги. Когда Робин припарковала машину, и открыла детям дверь дома, ей пришло в голову, что самое главное — взять максимум из того, что уже есть, и не позволять плохим чувствам отравить отношения с любимыми людьми. Поэтому, как только Робин поставила в духовку две пиццы из супермаркета, она скоро снова начнёт готовить честно, на следующей неделе обязательно. И набрала номер матери, казалось, уже в сотый раз. Если Элисон уже тошнит от её звонков, так тому и быть. но Робин была преисполнена решимости помириться с матерью. Не надеясь, что мама всё-таки ответит, она подготовила для голосовой почты речь о том, как важна семья, как она ценит Элисон и как виновата в том, что наговорила в субботу. Поэтому её очень удивило, когда после третьего гудка она услышала в трубке голос матери. «Привет, дорогая!» «Мама, привет!» – поздоровалась Робин. Всё запланированное красноречие мгновенно покинуло её. «Как ты?» «Я нормально», — ответила Эллисон. «Ты сама как?» «Я в порядке». «Мама, послушай, я звоню, чтобы сказать, что не хочу ссориться с тобой, и мне искренне жаль. Ты в субботу дала мне правильный совет, и ты была добра ко мне. Мне не следовало говорить с тобой подобным образом». «Я тоже не хочу с тобой ссориться», — сказала Элисон — «но я много думала». «То, что ты мне сказала?» «Мне трудно было принять твои слова. Они меня задели. Но, возможно, это произошло потому, что в них была частичка правды. И, возможно, мне нужно было это услышать». Элисон едва слышно вздохнула. «Порой надо принять лекарство, каким бы горьким оно ни было. Так ведь?» «Мне всё равно не стоило огорчать тебя», — печально ответила Робин. «Я могла бы сказать это иначе, а не обрушивать всё это на тебя. Это правда». согласилась Элисон «Но дело в том, что ты говорила от души. Ты права. Я действительно была трусихой. Я не слишком хорошо справилась с моими чувствами и не была смелой. Возможно, мне требовался пинок, чтобы понять это. Поговорив с тобой и с моей сегодняшней клиенткой, я приняла решение. Я сделаю всё, что только смогу, чтобы измениться». «Ты не обязана меняться», — воскликнула Робин, чувствуя себя ещё более виноватой. Она много раз желала, чтобы её мама вышла из зоны комфорта, но не хотела, чтобы это произошло подобным образом. Ведь Робин практически вытолкнула её оттуда. «Если ты этого не хочешь!» Повисла пауза, во время которой Робин вытащила из холодильника пакет с салатом и автоматически разложила листья по четырём тарелкам. И только потом вспомнила, что Джон с ними больше не ужинает. Когда она к этому привыкнет? «Думаю, я хочу измениться». Снова зазвучал в трубке негромкий голос Эллисон. «Я хочу выбраться». И попытаться ещё раз снова сказать «да» чему-то новому, вместо того, чтобы всё время говорить «нет». Она коротко рассмеялась. «Хочешь, верь, хочешь, нет. Но когда ты мне позвонила в прошлую среду, я была не дома, а на свидании. Так что ещё не всё потеряно, знаешь ли. Мама!» Рубин не могла поверить в услышанное. У неё не нашлось слов. И она молчала целых две секунды, а потом посыпались вопросы. «Всё прошло хорошо? Он тебе понравился?» Потом, осознав всё, она воскликнула. «О, Боже! И я прервала твоё свидание! Прости меня! И ты уехала?» «Да, чёрт подери, я уехала. И ещё никогда в жизни я не была так рада, что у меня появился повод уйти», — призналась Эллисон. «Честно говоря, он был ужасен. Совершенно ужасен». Я побывала на двух свиданиях, и оба оказались кошмарными. Судя по всему, всех хороших парней расхватали несколько десятилетий назад. Два свидания. Мама оказалась тёмной лошадкой. «Что ж, ты же знаешь, как говорят, Бог любит троицу!» Робин попыталась её подбодрить. «Держу пари. В следующий раз ты встретишь настоящего принца». «Хм, я не уверена, что в следующий раз будет», — ответила Элисон «Ладно, неважно. Это просто новый опыт». тогда пока забудь о мужчинах», — сказала Робин. «И позволь мне сводить тебя куда-нибудь вечером, в кино или в кафе. Мы можем делать всё, что ты захочешь. Это моя благодарность тебе за то, что ты спасла меня на прошлой неделе, за то, что ты была такой доброй и милой, когда я в тебе нуждалась». «Ну вот ещё», — проворчала Элисон. Но она явно была довольна и в кои-то веки не стала возражать. «Это будет очень приятно. Спасибо. Пожалуйста». Робин порадовалась тому, что они обе как будто вернулись к обычным отношениям. «Мне тоже придётся быть храброй», — продолжала она, глядя на четвёртую тарелку, которую по привычке поставила на стол. Потом убрала салатные листья обратно в пакет и вернула тарелку на полку. «Мне нужно начинать жить снова, без Джона, разобраться с собой, как ты однажды сказала. Я должна привыкнуть к тому, что он может не вернуться, что в обозримом будущем нас будет только трое». «Поэтому, может быть, нам стоит договориться о том, что мы обе постараемся так или иначе начать всё с чистого листа». «Договорились?» «Я согласна», — ответила Элисон Её голос звучал намного жизнерадостнее. «А теперь хватит пустой болтовни. Вот-вот начнётся моя любимая программа». «Я шучу. На самом деле, я собираюсь сегодня вечером не включать телевизор. Налью себе бокал вина». и составлю план. Рождается новая смелая Элисон Тримейн. Что насчёт тебя? Я в деле, — сказала Робин. Новая независимая Робин Мортимер тоже ждёт момента, чтобы выйти из укрытия. Я уверена. И мы с тобой скоро встретимся, чтобы сравнить, как продвигаются дела и насколько мы с тобой непобедимы. Идёт? Она посмотрела через стекло в духовку и увидела, что сыр на пицце пузырится и начал темнеть. Отлично. Мне пора, мама. Я люблю тебя. Пока, дорогая. Спасибо, что позвонила. Я тоже тебя люблю. План действий. Робин думал о нём, разрезая пиццу на куски и зовя детей, чтобы те спустились вниз и вымыли руки. Дальнейшие шаги, которые надо обдумать. Решения, которые нужно принять. Она могла бы прощупать почву на факультете, где работала раньше, освежить своё резюме, проверить, какую работу она может получить. Мысль о том, чтобы самой командовать, всё контролировать, пугала и одновременно волновала. Больше не нужно сидеть и ждать, когда джон придёт домой. Больше не нужно, чтобы меня кто-то спасал. Ты рассказала Робин самой себе. Она Робин Мортимер, и она вполне способна спасти себя. Бани лежала на больничной кровати, и к ней всё время возвращались воспоминания о том, как она была в таком же состоянии. Тогда Марк Робертс вырубил её одним ударом и постарался переломать ей все кости. В тот раз она была счастлива оставаться в безопасности в больнице, где он не мог до неё добраться. Тогда Бани находилась под действием обезболивающих и то погружалась в беспамятство, то выныривала из него, благодарная за то, что о ней заботятся. Но теперь она чувствовала себя как в тюрьме. Она попала в ловушку собственного невезения и мучилась, гадая, простит ли её Дэйв когда-нибудь за обман. Если бы всё сложилось иначе, она уже была бы в новом городе и приспосабливалась к своей новой жизни. К сожалению, ей придётся оставаться тут и держать ответ за своё прошлое. Ей было так неловко, когда днём к ней пришли Пола и Робин. Они были встревожены, говорили хорошие слова, а Бани едва могла смотреть им глаза. Что именно им известно? Что им рассказал Дэйв? Он её ненавидит. А они? Одурманенная лекарствами, слишком испуганные чтобы спросить напрямую, она попыталась прочесть между строк, но у неё ничего не получилось. Насколько она смогла понять, Дэйв ничего не сказал сестре о секретах Бани. Поэтому она ничего не знала о его чувствах. Было уже шесть часов, и отделение наполнялось посетителями. Банни слышала, что к её соседкам, отделённым от неё занавесками, пришли гости. Они суетились, приносили чашки с чаем, обменивались новостями. Женщина слева, кажется, её звали Элси, рассказывала о запеканке из мяса с картофелем, который их кормили на ланч. Она обращалась к мужчине, которому явно было неинтересно это слушать. Соседка справа что-то быстро говорила на языке, похожем на польский. К ней, кажется, пришла подруга. Бани приходилось все это слушать, потому что Дэйв так и не пришел. Неужели он решил таким образом наказать ее, лишив своего общества и оставив в одиночестве? Накануне вечером он, должно быть, поехал домой, вбил ее имя в гугл-поиск, как она ему посоветовала, и все узнал. Выяснив, что бани натворила, Дэйв не захотел больше ее знать, как она и предсказывала. Это было ужасно. Да, она сама попыталась уехать от Дэйва, написав записки, что он заслуживает лучшего, а она его недостойна. Но тот факт, что Дэйв как будто с ней согласился, проглотить оказалось намного тяжелее. Когда Дэйв попрощался с ней накануне вечером, она несколько часов держала телефон под рукой, ожидая сообщения или звонка, который сообщил бы о его реакции. Но он не позвонил и не написал. Телефон Бани молчал. Утром она проснулась и сразу потянулась за ним. Оказалось, что телефон разрядился, а зарядить его возможности не было. Она даже не могла отправить Дэйву сообщение со словом «привет», чтобы прощупать почву. Бани передала ему короткое сообщение через полу, но пока ей оставалось только ждать, когда Дэйв выйдет на связь. Если он вообще этого захочет. Горошек они выложили прямо из банки, и он тоже был отвратительный. возмущалась Элси. «Я сказала медсестре, я такое не ем. Вы должны мне заплатить, чтобы я это съела». Это было правдой. Бани слышала её категорический отказ собственными ушами. Всё отделение слышало: « «Боже милстивый», — сказал её посетитель. Казалось, к этому моменту он от скуки уже впал в коматозное состояние. Элси продолжила описывать отвратительный пудинг с патокой. «Заварной крем был совсем как вода, и я не преувеличиваю». Баня тем временем попыталась вспомнить, где могло быть зарядное устройство от её телефона. В последний раз она видела его в багажнике собственной машины. Она сунула его в одну из набитых вещами сумок. Интересно, что с ним стало. Как, кстати, с остальными вещами, и, собственно, с автомобилем. Когда её привезли в отделение скорой помощи, один из парамедиков принёс её сумочку. И это было всё её имущество на данный момент. Если Дэфна на него разозлился, мог ли он уничтожить все её остальные вещи. Выбросить всё в ближайший мусорный бак. Да и смогла бы она попросить принести свои вещи и косметичку, если он не захочет иметь с ней дело. Машина разбита, на счёте едва ли сотня фунтов, далеко ей не уехать. Что она будет делать? Так, дорогая, как у вас дела? спросила в этот момент медсестра, дёргая за и подходя к постели Бани с аппаратом для измерения давления. «Как вы сегодня себя чувствуете?» «У меня разбито сердце, и мне не к кому обратиться». «Всё ещё немного странно», — призналась бани садясь в кровати. «Все мы такие, дорогая», — ответила медсестра. Ей было лет сорок. Она была широкоплечья и веснушчатая. Её рыжий конский хвост закачался, когда она нагнулась к бани чтобы надеть ей на руку манжету. «Но у вас, по крайней мере, есть для этого причина. Вы же ударились головой». Как вы справляетесь с болью? Всё нормально, сказала Бани, потому что, несмотря на тупую пульсацию в висках, это было наименьшее из её тревог. По телефону обо мне никто не справлялся. Мне ничего не передавали, спросила она. Справлялся о вас? Насколько я знаю, нет. Но я только заступила на смену. И я могу выяснить, как только закончу измерять вам давление. Она накачала воздух в манжету и посмотрела на цифры. Уже лучше. констатировала медсестра и быстро оглядела бани «И румянец появился. Это тоже хороший знак». Женщина что-то записала в блокнот и улыбнулась. «Вы скоро выйдете отсюда. Не волнуйтесь». Банни попыталась улыбнуться в ответ, но ей не хватило смелости сказать, что волнует её как раз выписка из больницы и необходимость принять решение, что ей делать дальше. «Спасибо», — пробормотала она. «Всё, я ухожу. Ой». Медсестра отступила назад, потому что кто-то вошёл. «Прошу прощения!» Она обошла посетителя и вышла. «Дэйв!» — воскликнула бани ослабев от облегчения. Он подошёл к кровати. Одну штанину всё ещё удерживал велосипедный зажим. Волосы были взъерошены. Так бывало каждый вечер, когда он возвращался домой и снимал велосипедный шлем. бани затрепетала при виде него. У неё отлегло от сердца, и даже, пожалуй, появилась надежда. «Ты вернулся!» «Разумеется, я вернулся!» В его голосе прозвучало удивление. «Так легко тебя от меня не отделаться!» Дэйв сел рядом с Банни и взял её руки в свои. «Как ты сегодня? Ты уже не выглядишь такой слабой, как вчера вечером!» Банни моргнула, сбитая с толку. да Дэйв прочёл о ней или нет. Вёл он себя так, будто ничего не произошло. «Я в порядке», — осторожно ответила она. «Это трюк какой-то». «Ты... ты знаешь?» — выпалила бани не в силах дольше сдерживаться. «Я хотела сказать. Ты знаешь о том, что я сделала? Ты прочёл информацию обо мне, как я тебе сказала?» дэв кивнул. Его лицо на мгновение стало бесстрастным. Потом он повернулся к ней. Его глаза смотрели печально. «Жаль, что ты раньше не рассказала мне обо всём. О твоём настоящем имени и обо всём остальном. Я всем говорил, что тебя зовут Бернадетта». Я почувствовала себя дураком, когда мне вчера позвонили из полиции и сказали, что твое имя Рэйчел. Почему ты не сказала мне правду? Банни подумала о том, как представила историю местная пресса, с каким ужасом отреагировала ее семья, как Маргарет не терпелась избавиться от нее. Поначалу было легче просто похоронить Рэйчел где-то в глубине ее существа, все скрывать и делать вид, что она другой человек. «Мне просто не хотелось, чтобы ты это знал». ответила она. «Я не хотела тебя отпугнуть. Мне не хотелось, чтобы ты вздрагивал каждый раз, когда я беру нож, чтобы порезать овощи. Или чтобы ты усомнился во мне или посмотрел на меня по-другому». Банни почувствовала, как в уголках глаз снова собираются слёзы. «Я просто пыталась оставить прошлое позади и начать сначала. И когда ты неправильно услышал моё имя в первый раз», она закусила губу. «Послушай, мы только познакомились. Я не знала, что влюблюсь в тебя, и мы будем жить вместе. А через некоторое время было уже слишком сложно вернуться назад и назвать своё настоящее имя. Вот и всё. Прости. Я боялась всё разрушить». Короткий печальный смешок вырвался из её горла. «Как оказалось, мне всё-таки это удалось». повисло молчание, прерываемое только громким голосом Элис слева. «Ну ты же знаешь, как работает мой кишечник?» произнесла она сурово. «Да, дорогая», — ответил её посетитель безо всякого энтузиазма. «Да, я знаю». Дэйв был всё ещё настолько взволнован, что не обращал внимания на разговор с другой стороны занавески. «Но ты же не сделала ничего такого, чего тебе следовало бы стыдиться», — ошеломлённо сказал он. «Муж набросился на тебя, и ты защищалась. На твоём месте так поступил бы каждый». «То, что ты сделала, было самообороной, разве нет?» «Да», — ответила бани «Хотя...» — она вздохнула, чувствуя, как усиливается головная боль. «Дэйв, я должна быть честной с тобой. К тому моменту я уже ненавидела его», — тихо добавила она. «Меня это не удивляет. Я, черт подери, его тоже ненавижу», — страстно сказал Дэйв. «Честно говоря, я собираюсь выяснить, в какой тюрьме он сейчас находится и...» На соседних кроватях неожиданно стало очень тихо. Бани коснулась руки Дэйва, чтобы заставить его замолчать. Она понимала, что их активно подслушивают. пожалуй, здесь не самое уединённое место, чтобы такое обсуждать». Он взял её руку обеими руками. «Мне так жаль, что тебе пришлось через это пройти», — негромко сказал Дейв. «Ситуация была абсолютно кошмарная, и я понимаю, почему тебе захотелось начать сначала». но ты можешь поговорить со мной, любимая, обо всём на свете. Я на твоей стороне и всегда буду. Бани была настолько уверена в том, что Дэйв её отвергнет, как отвергли все остальные, что его спокойное и доброе отношение ей было трудно осознать. «Ты на моей стороне», — повторила она, гадая, правильно ли она всё поняла. «Да, на сто процентов», — Дэйв покачал головой, как будто удивляясь тому, что его слова нуждаются в подтверждении. бани когда я приехал домой, увидел оставленную тобой записку и понял, что ты действительно планировала уйти вот так, не оставив адреса, я был опустошён тем, что ты могла так поступить. Одна мысль о том, чтобы потерять тебя вот так, что ты просто исчезнешь, и я не смогу тебя найти». Он на мгновение крепко сжал губы. Его лицо стало печальным. «Не знаю, что бы я сделал. Я был бы разбит. Я говорю правду». «Прости». — прохрепела бани чувствуя ком в горле. Её решение уехать казалось самым добрым поступком на тот момент, но теперь она понимала, насколько это было жестоко. «Я почти обрадовался, что ты не смогла далеко уехать». «Нет, не обрадовался», — поправил себя Дэйв. «Я испытал облегчение, что ты не ушла совсем». Он с мольбой посмотрел на неё. «Пожалуйста, никогда больше не поступай так со мной. Я бы не вынес, если бы ты просто взяла и ушла». Я не говорю, что ты обязана навсегда остаться со мной, хотя я очень надеюсь, что ты этого захочешь, но, по крайней мере, предупреди меня, когда ты в следующий раз решишь меня бросить. Это было сказано в шутливой манере, но бани знала, что он говорит серьёзно. «Я обещаю», — ответила она, и в этот момент к ним заглянула медсестра. «Телефонные звонки!» — воскликнула она. Вы спрашивали меня, звонил ли вам кто-нибудь. Я только что обнаружила, что для вас записаны сообщения, но вам их никто не передал. Мне очень жаль. Ты не получила мои сообщения? спросил Дэйв, И Бэни покачала головой. Вот они, шесть сообщений от Дейва Мортимера, сказала медсестра. Бэни охнула, и Дейв сказал медсестре: "Это я. На твоем телефоне должно быть ещё пять или шесть сообщений", добавило он, обращаясь к Бани. Мой телефон полностью разрядился, объяснила она. Боже правый, ахнула медсестра. Тогда я приношу извинения вам обоим. Кто-то из утренней смены записал сообщение, потом на эту папку положили сверху другую папку, и как бы там ни было, теперь вы всё сказали друг другу. Оставляю вас в покое. Когда занавеска снова закрылась, Дэв посмотрел на бани. Должно быть, ты столько всего надумала, сказал он. Да. ответила Бане: "Я думала, что ты больше не хочешь меня видеть". "Что ж, в этом ты ошиблась", твёрдо ответил он. "Я хочу быть с тобой, и я люблю тебя так же сильно, как и раньше. Вот так". Возможно, Баня так странно чувствовала себя из-за очень сильных обезболивающих, но ей показалось, будто твёрдый гранитный ком внутри её стал сначала мягким, потом жидким и наконец вытекал из неё. В ней зародилась надежда. Дейв в самом деле начала была Бани, но тут Дейв встал со стула, опустился на колено рядом с её кроватью. Бани, также известная как Рэйчел. «Дэйв!» — пискнула она, не в силах поверить в то, что происходит. "Сделаешь ли ты меня самым счастливым мужчиной в Йоркшире и окажешь мне честь стать моей женой?" Дейв снова воскликнула Бани. "Ты ты серьёзно? О, боже!" «Ты только послушай, Дерек!» — услышала она приглушённый голос Элси за занавеской. «Я ещё никогда не был таким серьёзным», — ответил Дэйв. «Ты выйдешь за меня замуж?» Слёзы снова заблестели в глазах бани но на этот раз это были слёзы счастья. «Да», — сумела вымолвить она. «О, да!» «Ты это слышал?» «Она сказала да!» — громко воскликнула Элси, ни капельки не стесняясь. Но Банюже было всё равно. Её не волновало ничего, кроме Дэйва, который нагнулся к ней и поцеловал так нежно, с такой любовью, что ей хотелось, чтобы этот поцелуй длился вечно.